Глава 16. Цветок грез и курильщиков опия – мак. Кому приходилось бывать на юге России и видеть хлебные поля, усеянные как огоньками бесчисленными ярко-красными цветами мака, тот без сомнения согласится, что это одна из прелестнейших сельских картин, какую только можно себе представить. Не мудрено поэтому, что мак, самосейка, как называют в науке этот вид мака, уже в глубокой древности привлекал к себе внимание человека. В Древней Греции девушки полюбили яркие цветы мака, обрывали их атласные лепестки и, положив их на образованный согнутыми большим и указательным пальцами левой руки круг, ударяли по ним изо всей силы ладонью правой руки. Лепесток от удара разрывался, и по силе треска молодые гречанки определяли, как сильно влюблен в них их возлюбленный. Игра эта называлась у них «Игрой в любовь». А сам, выдававший, так сказать, сердечную тайну «Цветок», носил название «Любовного шпиона». От древних греков эта игра перешла сначала к древним римлянам, а от них, главным образом, к итальянцам, у которых она существует и до сих пор. Отголоски ее сохранились и в Германии, где маг, поэтому, часто называют «розой хлопушкой», и где эта игра также всюду практикуется, но только потеряла свое гадательное значение и служит лишь забавой для детей. Еще более эта игра изменилась во Франции – Здесь дети играют маковыми цветами, не столько употребляя их лепестки в качестве хлопушек, сколько делая из них род куколок. Чтобы сделать такую куколку, лепестки мака отгибают книзу и связывают травинкой. Тогда плодовая коробочка, головка мака, представляет собой как бы головку и тело куколки, а отвернутые лепестки ее платятся. Куколку эту обыкновенно сравнивают с мальчиком, прислуживающим у римских католиков за обедней в церкви, так как платье у этих мальчиков бывает большей частью красное. Другое применение в детских забавах имеют цветы мака во Франции, еще в игре, носящей название «петушок или курочка», где требуется разгадать, белые или красные лепестки содержат в себе не распустившийся бутон мака. Если лепестки белые, значит курочка, если красный – петушок. Отгадать это довольно трудно, так как лепестки в этих бутонах бывают почему-то вначале иногда белые, а иногда красные, хотя впоследствии все они становятся одинаково красными. Кроме этих детских забав, Цветы мака в юго-западных католических странах Европы употребляются для украшения церквей в день сошествия Святого Духа. Особенно это практикуется во многих местностях Прованса, Франция, где маленькие дети, одетые ангелочками, идут в этот день в процессе перед священником, несущим святые дары, и усыпают его путь маковыми цветами. От этого, вероятно, маки в Провансе носят название «цветов ангелов». У нас в России цветы мака, хотя и не имеют особого значения в церковных празднествах, но церковные купола часто носят название золотых маковок. А Москва за многочисленность своих храмов в старину называлась даже в народе «Москва золотые маковки». Здесь, конечно, название маковок относится более к верхней части головы, которую мы обычно называем макушкой, маковкой. Тем не менее, некоторое вытекающее исходство маковой головки с нашей головой символика наблюдается и во многих русских поговорках и песнях. Так, например, украинцы говорят «Головка як макивка, а в ней разум як наклона». Или в одной украинской песне поется «Убыв брата родного, а шурина вирного, покатылась голова так як макивочка». Символика эта, впрочем, существовала уже у древних греков, которые называли «мак» – «кодеион», а человеческую голову – «кодея». А также у древних римлян у которых Нума, второй царь Древнего Рима, 8-7 века до нашей эры вместо ранее приносившихся в жертву Юпитеру человеческих голов, стал приносить маковые головки. Такая замена произошла и в случае с богиней Манией, призрачным существом, будто имевшим влияние на жизнь детей. Юлий Брут, детские головы, ранее приносимые в жертву кровожадной богине, заменил головками чеснока и мака. Нельзя не рассказать о известной в истории Древнего Рима Эпопею взятия города древнего племени Вольсков, Габия. Это было в 515 году до нашей эры в царствовании Торквиния Гордова. Не будучи в состоянии взять город ни голодом, ни приступом, Торквини пошел на хитрость. Старший сын Торквини, Секст, притворившись, что отец растерзять прогнал его от себя, бежал к габийцам и пообещал им помочь в борьбе с войском отца. Добродушные и доверчивые гобицы не только поверили этой сказке, но даже имели неосторожность поручить Сексту командовать всеми своими войсками. Получив в свои руки власть, Секст тайком послал к отцу Торквинью своего верного раба узнать, что ему дальше делать и как поступать. Когда посланец Секста явился по назначению, Торквинь был в саду. Вместо того, чтобы ответить на заданные ему секстом вопросы, он начал быстро ходить по саду и сшибать бывшей у него в руках тросточкой самые высокие головки мака, которыми были засажены клумбы его сада. Воротясь к сексту, без всякого ответа, раб рассказал ему только о том, что видел. Но сексту этого было вполне достаточно. Он понял, что отец, сшибая самые высокие головки мака, хотел этим сказать, что секс должен обезглавить или умертвить всех начальников гобийцев. Секс поступил так и город был взят. Таким образом, и здесь маковые головки явились символом человеческих голов».